В восстановлении срока обучения нет и никакой надобности. Искусство делать карманные истинные часы, конечно, гораздо выше обыкновенного мастерства. Однако и в нем нет таких секретов, которые требовали бы долгого курса учения. Правда, изобретение этих прекрасных снарядов и даже инструментов, которыми они создаются, требовало много времени и глубоких соображений и по праву может считаться одним из самых счастливых изобретений человеческого ума. Но раз они изобретены и всем хорошо известны, то объяснить молодому рабочему до мельчайших подробностей, как надо применять инструменты и как делать эти снаряды, можно в несколько недель, а может быть для этого было бы достаточно и нескольких дней». В простых ремеслах для такого обучения было бы, конечно, достаточно нескольких дней. Правда, даже в самых простых производствах ловкость руки приобретается лишь долгой практикой и опытом, но молодой человек работал бы с большим усердием и вниманием, если бы с самого начала был поставлен к делу как самостоятельный рабочий и не только получал бы плату соразмерно тому, что успел сделать, но в свою очередь платил бы за материалы, испорченные им по неловкости или непривычке к делу. При таком порядке воспитание его было бы вообще действительнее, притом оно было бы менее продолжительно, и стоило бы не так дорого. Конечно, при этом потерпел бы хозяин, он потерял бы весь заработок ученика, который сейчас остается в его руках в продолжении целых семи лет. Может быть, потерял бы несколько и сам ученик, потому что при полной доступности изучения мастерства появилось бы больше конкурентов, и к тому времени, когда ученик стал бы полным работником, Заработная плата его была бы гораздо меньше, чем теперь. То же увеличение конкуренции понизило бы и прибыли хозяев, как понизило бы заработок рабочих. Но оказались бы выигрыше потребителей, потому что все изделия продавались бы на рынке гораздо дешевле. Цеховые корпорации и большая часть правил их охраняющих были установлены именно с той целью, чтобы предупредить понижение цен. А следовательно и заработной платы, и прибыли, а средством для этого послужило ограничение свободы конкуренции. Вот каким образом регламентация, ограничивая в разных промыслах конкуренцию меньшим числом лиц, чем обратилась бы к занятию промыслами без этого запрещения, вызывает очень большое неравенство в общей сумме выгод и невыгод в разных помещениях труда и капиталов. Далее, европейская регламентация усиливает соперничество в известных отраслях сверхъестественного размера, и этим приводит к неравенству только в обратном направлении, во всей совокупности выгод и невыгод в различных помещениях труда и капитала.